офицеры штурмового батальона измывали от скуки в своей плавучей тюрьме хотя она не шла ни в какое сравнение с лагерем для интернированных в галиполе где многим из них пришлось провести по месяцу и больше одно и двухместные каюты бильярдный кинозал библиотека сауна хорошая столовая с баром где впрочем подавали только пиво и сухое вино в умеренных количествах и напряженный график боевой физической подготовки оставляли не так много времени для праздных мыслей. Однако вид близкого Крымского берега, городских огней ночью и прогуливающиеся по набережным публике днем, до которых, особенно через оптику мощных биноклей, было рукой подать, вызвали у отвыкших от родины офицеров естественное желание побыстрее покинуть опостылевший пароход, Выслушав рапорт, исполнявшего обязанности командира батальона капитана Басманова Берестин, предложил пройти в штабной отсек. Туда же пригласили подполковника генерального штаба Сугорина. «Считаю своим долгом доложить, что состояние личного состава оставляет желать лучшего», сказал Басманов, когда все расселись вокруг стола с картами Северной Таврии. «Люди ведут между собой нежелательные разговоры». «Михаил Федорович слегка драматизирует», — попытался смягчить слова Басманова подполковник, «хотя, конечно, для поддержания боевого духа полезнее было бы поскорее занять их серьезным делом, желательно на берегу». «Для этого мы вас и пригласили. Новиков нашел комплект карт Северной Таврии, по смыслу достигнутых с генералом Врангелем соглашений». В ближайшее время мы получим возможность испытать батальон в боевой обстановке. Красные силами до трех дивизий с большим количеством артиллерии переправились через Днепр в районе Каховки и захватили плацдарм на левом берегу, который сейчас спешным образом укрепляется. Попытки, руководимые генералом Слащевым войск, выбить противника с плацдарма успехом не увенчались. Причина — Почти десятикратный перевес неприятеля в живой силе и технике и несогласованность действий белых генералов. Но об этом вам полнее и грамотнее сообщит господин Берестин. Алексей вновь ощутил себя почти так, как в сорок первом году на совещании высшего комсостава округа в Белостоке. Коротко и четко он обрисовал характер и дислокацию противостоящих войск, показал на картах этапы развития операции, В настоящее время Слащев планирует предпринять еще один штурм плацдарма. — Ничего не выйдет, — категорически возразил Сугорин. Врангель никогда не подчинит ему войска фронта. А без этого одним своим корпусом он ничего не сделает. На 200 верст у Слащева 3500 штыков и 1500 сабель. Этого достаточно для маневренной обороны перешейков. Но не для наступательной операции с решительными целями. Силы будут растрачены напрасно, а в итоге, когда красные создадут на плацдарме мощный ударный кулак, отразить его будет уже нечем. Анализ Сугорина поразил Берестина своим полным соответствием тому, что произошло в предыдущей исторической реальности спустя всего два месяца. А если Врангель все-таки пойдет на то, чтобы подчинить Слащеву корпус Кутепова и конный корпус Барбовича? Вряд ли это возможно. Но если допустить, пусть теоретически, тогда шансы у него есть. И все же стратегической перспективы этой кампании я не вижу. — Естественно, — согласился с ним Берестин, — с точки зрения генерала лейера При отсутствии мощного главного резерва такая операция перспектив не имеет. Однако вы тоже кое-чего не учитываете. Позвольте мне вмешаться. Новиков не хотел сейчас допустить долгого и, по сути, бессмысленного спора. Слишком разными категориями оперировали его участники. Вы, Петр Петрович, насколько я вас знаю, выдающийся знаток военного искусства. Однако ваши способности... нынешним руководством Белого движения не востребованы. В свою очередь, добившиеся серьезных успехов белые генералы не более чем способные тактики. Вы видите выход из такого положения? — Не вижу, — твердо ответил Сугорин. Вся беда в том, что на протяжении более чем века в русской армии господствовал негативный отбор. В результате уже в мировую войну армия вступила — с отличными полками, посредственными дивизиями и плохими армиями. Из старых командармов, слава богу, в Белой армии нет никого. Ее вожди составились из начальников дивизии и полковых командиров. Поэтому они нередко добивались значительных успехов. Но ни один успех не стал победой. Так будет и дальше. Даже и любимый вами Слащев... Как только блистательно выигранный им бой потребует стратегического развития, он закончится в лучшем случае оперативным коллапсом и переходом к обороне на более-менее выгодном рубеже, а потом тем, чем закончился прорыв Деникина к Орлу, беспорядочным отступлением. Спасибо, подполковник. Ваше мнение мы непременно учтем и постараемся выйти из порочного круга. «Вот допустим, если в ходе развития спланированной слащевым операции мы сначала...» «Ну, убедим Врангеля сделать то, что вы считаете необходимым. А потом...» — Берестина остро отточенным красным карандашом показал на карте то, что придумал, сидя над планшетом своего компьютера. «А что?» — Сугорин с интересом и вдруг пробудившимся уважением посмотрел на Берестина. Такой ход будет весьма неожиданным для обеих сторон, если о нем раньше времени никто не узнает. Об этом мы позаботимся. Только учтите, господин генерал, у вас будет один единственный шанс. Либо выйдет по-вашему, либо... А чтобы никакого «либо» не было, вот тогда-то здесь мы введем в бой ваш батальон. Берестин подробно изложил свой замысел. А теперь обсуждение считаю законченным. Вас, господин подполковник, я прошу составить боевой приказ батальону, исходя из моего плана. Вы, капитан, на основе этого приказа займитесь практической подготовкой. Разбейте батальон на взводы и боевые группы, определите потребность в оружии и боеприпасах, проведите командирскую учебу на картах и начинайте тренировки личного состава. Срок — двое суток. В 8.00.29 доложите о готовности. Если возникнут вопросы, разрешаю обращаться в любое время. И еще, — добавил Берестин, вставая, — если все пойдет, как я рассчитываю, придется вводить здесь обычаи и порядки японской армии. Чтобы выпрямить палку, надо ее перегнуть в обратную сторону. За малейшее неисполнение приказа, и даже за неоправданную пассивность в боевой обстановке будем карать беспощадно вплоть до отстранения от должности и разжалования он чуть ли не с ностальгическим чувством вспомнил как хорошо обстояло дело с дисциплинарными взысканиями на руководимом им под личиной маркова западном фронте а еще у японцев есть хороший обычай там фельдфебель или унтер бьет солдата бамбуковой палкой а потом предлагает объяснить За что последовало наказание? И вы что же, думаете, что такие меры помогут? Господин подполковник, Берестин даже развел руками от полноты чувств. Вам что, мало всего пережитого и одной эмиграции чтобы во второй еще раз на досуге порассуждать о роли сознательной дисциплины в гражданской войне? Удивлен. Честное слово, удивлен вашей позицией. ну ничего. У нас еще будет время обсудить эту тему, а пока прошу вас вместе с капитаном подготовить схему действия батальона в предложенном мной варианте.